393. Власть, утверждаемая, ограничению не подлежит. Ограничить ее можно лишь своим собственным сознанием и непониманием. Когда-то было сказано «по вере вашей дано будет вам». Теперь же можно сказать «по осознанию получаете», ибо ключ в сознании. «Не ограничивайте себя в возможностях своих» так как степень осознания определит и границы. Чудесен огненный аппарат человека, чудесен и космичен, будучи частью космоса, как капля океана, наделен потенциалом безграничных возможностей. Если считать себя обывателем и ко всему применить установку обывательскую, то и жизнь замкнется кругом обычности. Но установка космическая на беспредельность, на горизонт необъятной пространственной выведет сознание в пространственные сферы, и жизнь пространства станет действительностью. Каждое сознание движется в будущее. Это движение можно сознательно направить в сферы надземные и внеземные. И направление, правильно выбранное, неуклонно поведет к намеченной цели. Но избравший пути слепцов от земли не оторвется. Из заколдованного круга ограниченности не выйдет. И, будучи на земле, можно считать себя не от земли, но гражданином вселенной. Хочу расширить сознание до пределов космоса. Только тогда земное получит правильную оценку и понимание. Винтиком нужным огромной машины мироздания надо себя осознать. Так сознание перешагнет через пределы смерти, ибо земное земным ограничено, но не космическое. Но ограничиваем себя сами. И эти ограничения разрушить хочу. Воля создает запруда для духа, и воля же их разрушает. Огненной воле свободной хочу дать крылья творческой мысли для полетов за пределы земли. Если бытие перенести в мысль, то и жизнь будет ограничена мыслью. А мысль беспредельна и неограничена ничем. Так куются орлиные крылья. Мысли ко мне устремленные огненные крылья получает, и раскрываются космические просторы перед дерзающим сознанием. Не верьте, но знайте. За верой приходит знание. Мне нужны свободные крылья, не запечатанные людским невежеством и предрассудками. И тогда победные полеты мысли будем совершать вместе. Вот мы думаем, владыка далеко и не видим, но мощно уносимся на крыльях его мысли. Ибо близок владыка. Устремление пробивает кору окружающей неподвижности, раскрывает двери в пространство. И пространство приносит дальнюю весть по созвучию с устремлением духа. Великий закон магнитной силы духа приводится в действие и сознательно. Можно ли черпать знания из извилин своего мозга? Нет, но из пространства можно. Идем в книгохранилище за справками, но сокровищница космическая — это тоже книгохранилище, но знания беспредельного и неисчерпаемого как магнит притягивает опилки, так же точно и сознательно устремленная энергии духа привлекает из пространственной сокровищницы нужные знания. И ручательство притяжения мыслей я даю. Закон прост. Зов и отклик не приложены в механике своей. Психотехника есть реальное достижение архата. Ее законные правила действуют безотказно. Надо лишь знать, когда и какой рычаг привести в действие, какую энергию стремить и куда. В безграничном пространстве может затеряться сознание, но и там на страже стоит иерархия. Безошибочные верны ее путеводные огни, дают направление правильное, и путник земной не останется без руки ведущей. «Насыщу все устремления». Путь безошибочный дам, дабы не растерялся дух в безграничных пространствах света, заботливо широту встречу устремленного в них, ибо я с вами всегда.